Глава 18. Пока Влад впервые самостоятельно укладывал дочку спать, уснула и Аня. Видимо, минувший день отнял у нее силы. И теперь она сладко сопела, по-детски уткнувшись лицом в подушку. Облом, конечно. Не так он планировал завершить этот вечер. Влад растерянно почесал в затылке и улыбнулся. Подошел поближе, сел в ногах. Из-под одеяла выглядывали лишь длинные, узкие, нюськины ступни. «На роль Золушки-то вряд ли смогла бы претендовать», — подумал Санин и опять улыбнулся. Он вообще все время теперь улыбался. Чувствуя себя едва ли не самым счастливым человеком на планете, Влад провел пальцем по высокому подъему и обхватил изящную щиколотку. Ноги у его девочки были просто отпадными. Длинными, худыми, как он любил, идеально ровными. Он их сразу отметил, еще там, в массажном кабинете. «Будь он не ладен. Влад разжал пальцы и встал. Улыбка слетела с губ. Он каждый раз с ужасом думал о том, что пришлось пережить Ане, чем пожертвовать, чтобы поднять Ваську на ноги. Ведь с этим и взрослой женщине было бы нелегко справиться. Анюська. Она сама ребенком была. Чувство острого сожаления наполнило горечью рот. Влад сглотнул, отгоняет от себя ненужные мысли. Ласково погладил Аню по растрепанным волосам и вышел из комнаты. Сам он долго не мог уснуть, винил себя страшно. Чувствовал, что должен хоть как-то отблагодарить Аню за все, что та для него сделала. Но в то же время не представлял, как сделать это, ее не обидев. Но не для его же благодарности она Ваську воспитала. А потому действовать нужно было осторожно, чтобы Нюська ни в коем случае не решила, Что он отдает ей долги. Влад так долго крутился сбоку на бок, что когда зазвонил будильник, с трудом смог разлепить глаза. Нащупал проклятый телефон, вырубил звук. В глубине дома едва слышно гудела кофемашина. Влад улыбнулся и повернулся на бок. Яркое солнце заливало комнату, в распахнутое на ночь окно доносились и пчел и стрек от кузнечиков. Пахло сочной травой, клевером и жасмином. А еще. «Совсем немного кофе». Улыбка Санина стала шире. Дверь тихонько открылась. Делая вид, что все еще спит, Влад сквозь опущенные ресницы наблюдал за Нюськой, которая, закусив губу от усердия, несла перед собой поднос. «Влад, тебе пора вставать. Кастинг, помнишь?» Влад не отреагировал, размышляя о том, что же она предпримет дальше. Аня вздохнула, закатила глаза, поставила поднос на тумбочку И нежно провела по его щеке. Как будить спящую принцессу, я, конечно, не в курсе. А вот что делать с принцем? усмехнулась она. То же самое, что и с принцессой, подсказал Влад. Ты уверен? Ваське, я обычно сую по ухо будильник. Знаешь такой, еще бабушкин? Он и мертвого поднимет. -р -р -р -р. Смеешься? А более гуманных методов у тебя нет? Это каких же! Вскинула брови Аня, заложив руки за спину. «Поцелуй». Влад вытянул губы трубочкой и снова прикрыл глаза. Аня прыснула. Склонилась над ним хихикая и звонко чмокнула. «Так?» Санин затряс головой. «Так?» — повторила попытку Аня, касаясь его губ нежнее, уже без всякого смеха. «Угу! А еще так, так и так!» — урчал Влад, прокладывая дорожку из поцелуев вниз по ее шее, и прихватывая зубами выступающие косточки на ключицах. «Эй, перестань! Нам нужно торопиться, не то опоздаем!» «Не хочу никуда!» «А надо!» «Ты просто кремень!» «Вот именно! Вставай, лентяй, пей свой кофе, не то остынет!» «Это все, на что меня хватило в такую рань!» «Если хочешь, могу еще бутерброд сделать!» «Ну, ты вроде не завтракаешь рано утром!» «Ага, не завтракаю!» Влад поднес чашку к губам, и отпил крепкий ароматный кофе. Что-то не так? Нет, все хорошо. Я только с тобой поговорить хотела. О чем? О Ваське, вздохнула Аня. А что с ней? Пока ничего. Но я боюсь, если кадры с ее фиаско покажут по телевизору, она очень расстроится. И? Я бы хотела, чтобы ты договорился с руководством канала или с кем там надо договариваться, Чтобы ее выступление просто вырезали. Вот, ну, знаешь, как будто и не было ничего. Я попробую. Влад растер колючий подбородок рукой, удивляясь, почему ему самому не пришла в голову эта мысль. Думаешь, с этим могут возникнуть какие-нибудь проблемы? Нет, нет, не думаю. Мне пойдут навстречу. Да и не было в ее номере чего-то такого ценного для аудитории. Аня опустила глаза в пол. Нёсь, я знаю, ты считаешь, что Васька очень талантливая. «Я не считаю». Тут же встала на защиту дочери Ани. Все так и есть». «Окей, я же не спорю», — примирительно вскинул перед собой ладони Санин. «Просто то выступление...» Он сделал характерное движение рукой. Было действительно ни о чем. «Я тоже с тобой не спорю, ты профессионал». «Вот именно. Послушай, ну уж, если ей так хотелось поучаствовать, может, мне стоит договориться о повторном выступлении? Мы порепетируем, отработаем номер». «Да ты что?» Она теперь в жизни на это не согласится. Да и зачем это все? Дать лишнюю пищу для сплетен? Почему это? А ты сам подумай. Дочь Влада Санина покоряет шоу, которое он судит. Замечательно. Я уже прямо вижу килотонны грязи, которые польются на вас обоих». Экспрессивно взмахнула руками девушка и вдруг осеклась. С ее лица сошли краски, и странная тревога наполнила взгляд. «Эй, что такое?» Вмиг почувствовал произошедшие с ней изменения Санин. «Хм, я только сейчас поняла, что не знаю, собираешься ли ты признавать Ваську публично. В смысле, внести ее в твою официальную биографию в Википедии и всё такое». Аня наигранно бодро улыбнулась. «Да только для кого был этот спектакль? Влад знал ее как облупленную. И то, что трусит сейчас, как заяц знал. И то, что боится разочароваться. В нем. А ты сама как думаешь?» «Ты злишься, вздохнула Аня. Еще бы. Я глупость сморозила, да? Еще бы. Простишь? Я подумаю», — держал Марку Санин, хотя пальцы уже зудели от желания ее коснуться и сжать в объятиях. Такую глупую и неуверенную, битую жизнью, так сильно битую, но еще не утратившую веру в людей и в чудо. «Ладно», — поняла правила игры девушка и, впялив взгляд в пол, лукаво поинтересовалась. «Тогда, может быть, я как-то могу загладить свою вину. «Это смотря как будешь стараться». Аня закусила подозрительно подрагивающую губу и сделала крошечный шажок в его сторону. А потом еще один и еще. Поцеловала в колючий подбородок щеку. «Так? И это ты постаралась? Ну уже, детка, думаю, тебе стоит приложить немного больше усилий». Они целовались, как подростки на первом свидании, когда на пороге спальни возникла лохматая сосна Васька. Аня первая заметила дочку и поспешила отстраниться от Влада. Такая трогательная в своем смущении. «А я думала, где вы все?» Ухмыльнулась Васька, закатив глаза к потолку. «А они здесь. Целуются». «Э, ну...» — проблеила Аня что-то невразумительное. «Целуемся, целуемся. Взрослые так иногда делают». «Да и же не против». «Может быть, вы мне даже сестренку родите? Я давно маму прошу». Аня закашлялась и посмотрела на дочь едва ли не с ужасом. «Чего это она? Интересно». «Может быть, и родим?» — пожал плечами Влад. «А что? Он уже давно к этому готов. Но сначала вам надо бы пожениться». «Васька!» — Одернула дочь красная, как раканя. Влад в голос рассмеялся. Закинул ее визжащую на плечо и подмигнул дочке. «Я все правильно говорю?» уточнила расклад Василиса. «Очень, очень правильно. Здравомыслие из тебя так и прет. Не понимая, от кого мне передались эти качества». Тут уже и Аня не сдержалась, засмеялась от души, повиснув на плече Влада вниз головой. В общем, к началу кастинга Влад едва успел. Аня помахала ему на прощание и нырнула за руль. Васька тут же перебралась вперед и склонилась над магнитолой, выбирая радиостанцию. Кажется, возвращение в это место ничуть ее не смутило, хотя признаться, у Ани и были такие опасения. Что теперь? спросила девочка, когда они выехали на дорогу. Заедем домой за вещами. Я ведь не планировала оставаться так надолго. Но теперь планы поменялись? Похоже на то, рассмеялась Аня Васькиному энтузиазму. Класс, вот мне бы еще с Лилькой встретиться. Может быть в другой раз? У нас там котята без присмотра, помнишь? Блин. Разочарованно протянула девочка и озабоченно нахмурила лоб. А может мы Лильку с собой возьмем? А мам, это как, как, как? На пару дней. Поговоришь с ее мамой, расскажешь, какая у нас речка, лес, котята, все полезное и натуральное. Думаешь, ее отпустят погостить к незнакомым людям? Так какие же мы незнакомые? Возмутилась Василиса. Ну я не знаю. Нам, наверное, сначала у Влада надо спросить разрешение. Все же это его дом. «Ого!» Васька кивнула, впрочем, уже не особенно прислушиваясь к тому, что ей говорила мать. Она уже всецело была там, в доме отца, у реки, со своей лучшей подругой Лилькой. К счастью, Влад совершенно не возражал, чтобы к Ваське приехала погостить подружка. Дело оставалось за малым. Убедить родителей Лили отпустить к ним ребенка с ночевкой. Но и те не подвели, хотя перед тем, как согласиться, и учинили Ане допрос с пристрастием. Впрочем, та нисколечко на это не обиделась. На их месте она сама бы повела себя так же. И хорошо, что они забрали Лильку. Они с Васькой просто захлебывались от счастья, находясь в компании друг друга. Девочки плавали в реке, загорали, лежа в шезлонгах, пили душистый чай и болтали, не закрывая рта, как только языки не болели. Но и польза от девчонок тоже была. Они полностью взяли на себя заботу о котятах. Переполненная чувством собственной важности, Васька терпеливо учила подругу, что надо делать и как. А та с энтузиазмом впитывала новые знания. Под конец вечера девочки решили, что когда вырастут, непременно откроют приют для бездомных животных. А пока будут помогать им по мере сил. Аня готовила ужин и ухмылялась. Она не питала иллюзий насчет того, что это их по мере сил означает. Вот будет для Сани шок, когда его дом превратится в лазарет для животных. А может быть и не будет. Влад еще помнит, как сама Аня в бытной с девчонкой кого только не подбирала. «Мама, мама, папа приехал!» Радостно завизжала Васька, кубарем слетая вниз по лестнице. «Я слышу». Она и правда слышала шум мотора такси. Вряд ли бы в отсутствие Влада к ним мог заявиться кто-то еще. Да и время было позднее. С ужином они задержались. «Папа, привет, познакомься, это моя Лилька. Лилька — это мой папа. Ну, вы уже виделись, на кастинге. Доносился до Ани звонкий голосок дочери. Пойдем, там мама котлеты приготовила. Знаешь, какие вкусные? Ты голодный? Лилька, что стоишь, замерла. На папе узоров нет. Тебе не кажется, что поздно стесняться после того, как ты ему всыпала?» Лилька пробормотала что-то невнятное. Аня улыбнулась. А когда подняла взгляд, встретилась с улыбающимся взглядом Санина. «Голодный? Очень. Руки мои сразу за стол. Мы тоже порядком проголодались». «Они ели почему?» «Без тебя не хотелось», — отмахнулась Аня. Влад медленно кивнул и, не торопясь уходить, окинул девушку еще одним теплым взглядом. И все она поняла, как всегда про него понимала. И то, что он оценил, и то, что всегда мечтал об этом. Тихом и простом, ни на публику, ни на показ. Обычном человеческом счастье, домашнем уюте и огромной-огромной любви, живущей вот в таких мелочах. «Дадите мне еще пять минут. Сил нет, как в душ хочется». «Иди». «Точно?» «Да иди же. Вась, Лиль, подождем еще пять минут?» «Без проблем. Мы тогда пока телек посмотрим», — кивнула девочка, стаскивая со стола пачку чипсов. «Васька, перебьешь аппетит этой гадостью!» «Да мы аппетит черешни уже давно перебили», — засмеялась та и, больше не оглядываясь, схватила за руку притихшую Лилю и поволокла прочь из комнаты. А когда десятью минутами позже Аня вернулась позвать девчонок к столу, те уже крепко спали, прислонившись друг к другу лбами.